Глава 37. 1 июня, четверг. Винсента Дагосту заинтриговала встреча с агентом ФБР из Денвера, который связался с ним по поводу убийства Мэнкова. Звонок с другого края света оказался прорывом. До этого момента Дагоста и его команда не очень-то продвинулись в расследовании. Хотя музей был набит камерами видеонаблюдения и охранниками, дотошный просмотр не выявил ничего необычного. Невозможно было поверить, что кто-то проник в музей, заманил Мэнкоу в морозильную камеру, запер его там и вышел, не попав в поле зрения электронных глаз. Но, похоже, именно так все и произошло. Сам доктор Мэнкоу был вне подозрения. За ним не числилось темных историй или сомнительных сделок. Криминалисты Нью-Йоркского департамента изучили испорченную дверь морозильника, но не нашли ничего многообещающего, кроме следов, немногочисленных техников которые наведывались туда регулярно. Анализ ДНК еще не закончили, но надежд на то, что он принесет пользу, было мало. Морозильник не чистили с начала времен, и там могли сохраниться образцы ДНК людей, животных столетней давности. И тут, как гром среди ясного неба, поступил звонок от агента, назвавшегося Колдмуном, по поводу убийства в Роузбатской резервации. Никто бы не подумал, что два преступления связаны — Но как только агент рассказал об успехах своего расследования, сомнений не осталось. Дело сдвинулось с мертвой точки, к огромному облегчению Дагосты, и вдобавок становилось куда более интересным. Колдман, странная фамилия. Дагоста посмотрел на часы. Он должен был встретиться с агентом через полчаса прямо в музее и провести для него экскурсии по месту преступления. К несчастью, ожидался и «Триумвират», когда ГОСТа с недавних пор начал называть настырного директора музея Лоуэлла Картрайта, шефа службы безопасности Мартина Арчера и начальника отдела по связям с общественностью Луизу Петтини. Избавиться от них не было никакой возможности. Триумвират таскался за ним по пятам, а когда стало известно, что к делу подключилась ФБР, их просто затрясло от волнения». От двадцатого участка, где Дагоста просматривал материалы дела, до музея было всего два квартала. И он решил прогуляться, вместо того, чтобы ехать на служебной машине. Нужно было прочистить голову и подумать о том, как общаться с федералом. А день выдался замечательный, просто сказочный июньский день. На небе не облачко, воздух свежий, чист. Он быстрым шагом направился по Коламбус-Авеню, к 81-й улице, затем повернул на центр Парк-Вест. К служебному входу в музей вела кольцевая дорожка под большой ротондой. Через десять минут он прошел через детектор металлоискателя, выложив табельный пистолет на столик и забрав его с другой стороны. Триумвират, разумеется, уже кружил неподалеку. «Капитан лейтенант, агент Колдман уже прибыл», — сказал Арчер, провожая до в просторное фойе, где его с тревогой поджидали Картрайт и пятини. Дагоста обернулся к неожиданно молодому агенту в ярко-синем костюме. Расчесанные на прямой пробор черные волосы были длинноватыми по стандартам ФБР, и вместе с острым, как нож носом, выдавали коренного американца. Он был высоким и поджаром, с резко очерченными скулами и черными глазами. Дагоста смущенно подумал о складках вокруг своей талии. В возрасте Колдмана у него... Ну хорошо, тоже был лишний вес, но, по крайней мере, теперь он бросил курить эти проклятые сигары. Дагоста пожал руку специальному агенту и обрадовался, что тот не жал его ладонь, как горила. Специальный агент Колдман. Представился федерал. Капитан-лейтенант Винсент Дагоста. Он вдруг замелся. То есть Винни, хорошо? Агент задумался. Армстронг. «Простите, я рассчитывал прибыть двумя днями раньше. Но у нас в Денвере так преклоняются перед каждой бумажкой». Он безнадежно махнул рукой. Дагоста сам, хорошо знакомый с этим, сочувственно вздохнул. «Итак, не пора ли осмотреть место происшествия?» — предложил Картрайт. Он явно горел желанием как можно скорее выставить их обоих из музея. Дагоста кивнул, и директор пошел во главе процессии. Арчер шел рядом с ним, Дагоста следовал за Колдманом. «У нас собрана одна из лучших в мире коллекций материальной культуры Локота XIX века», — сказал директор. Колдман ответил коротким кивком. «Может быть, вы захотите осмотреть ее, агент Колдман, если, конечно, у вас найдется время?» «Обязательно», — ответил тот, — «если у меня найдется время». Они прошли через зал индейцев северо-западного побережья мимо огромного боевого каноэ народа Хайда. «Это каное, продолжил Картрайт вырезанный из цельного ствола кедра, 63 фута в длину. Его привезли из Британской Колумбии в 1883 году. Невероятное путешествие: начало по морю, потом на поезде, и, наконец в конную пряжке. Грандиозно, отозвался Колдман. Да Госта не мог определить, что на самом деле думает агент. Лицо его было закрыто книгой. Они прошли служебную зону. Потом поднялись на грузовом лифте на пятый этаж. Еще один короткий коридор привел их к морозильной камере. «Ну вот, мы на месте», — сказал директор. «Капитан-лейтенант Дагост объяснит вам суть дела». Дагосте не понравилось то, как директор все обставил, но он только пожал плечами и достал свой айпад, куда заранее занес ключевые моменты, которые собирался осветить. Он коротко сообщил основную информацию — хронологию событий, сведения о положении и состоянии тела, характер повреждений двери морозильника, результаты вскрытия и осмотра места преступления, биографию жертвы и так далее. Колдмун внимательно слушал и делал заметки. Картрайт и Арчер ходили за ними, как привязанные, но, к счастью, держали язык за зубами. Примерно через 40 минут Дагоста до закончил доклад и спросил. «У вас появились вопросы?» «Вообще-то да». Но Колдмун не стал ничего спрашивать. Вместо этого он повернулся к Картрайту. «Тысячу раз спасибо за теплые приемы помощь, но, надеюсь, вы сами понимаете, что нам с капитаном нужно поговорить наедине». Картрайт опешил. «Вы хотите сказать, что мы должны уйти?» «Да», — отрезал Колдмун. Как только они с явной неохотой отошли в сторону, Колдмун шумно вздохнул. «Господи!» «Они что, всегда вертятся под ногами?» Дагоста сдавленно хихикнул. «Ага, боятся огласки. Я вел пару дел в этом месте, они вечно были для меня с занозой в заднице. Но мне понравилось, как вы их отшили». «Сотрудники музея тоже могут быть в этом замешаны», сказал Колдман. «Не хотелось бы, чтобы они нам надоедали». Дагоста кивнул. «Однако у меня и вправду есть вопросы», продолжил Колдман. «Насколько я могу предположить, этот Мэнко прокручивал какие-то темные делишки, раз его шлепнули? Вы проверили его банковский счет?» Вопрос удивил Дагусту. «Конечно, и ничего не нашли, если только он не спрятал деньги на Каймановых островах или еще где. Наши финансовые консультанты могут заглянуть и туда. А что вы скажете о его коллегах из музея? Они кажутся вполне законопослушными». «Другие профессиональные связи. Мы работаем над этим», — сказал Дагуста. «У него были коллеги по всему миру, но это здесь обычное дело». «Нет ли у музея журнала или гостевой книги чего-нибудь такого, откуда можно взять данные о посетителях за последнее время?» «Есть. Мы получили список гостей, сейчас его проверяем». «К тому же теперь знаешь, что это связано с убийством в Южной Дакоте». Мы лучше представляем, кого следует искать. Колдмун кивнул и посмотрел на часы. «Пять вечера, господи, я встал в четыре утра. Долго ехал в аэропорт, долго летел, а потом час стоял в пробке на дороге из аэропорта Кеннеди». Вдруг он ухмыльнулся. «Что вы скажете, если мы на сегодня закончим с этим и возьмем по кружечке пива, капитан-лейтенант?» «Думаю, это блестящая идея, специальный агент» госта привел Колдмана в таверну «Камень Бларни», неподалеку от музея. Ее прозвали «Кости» из-за маниакального стремления прежнего хозяина развешивать кости на стенах и потолке. Здесь было не особенно чисто. Одно из тех местечек, где пол посыпано опилками, а столы изрезаны надписями. Хотя верхний сайт за последнее время облагородили до неузнаваемости «Камень Бларни», хранил память о том, что это было заведение для простых работяг. Дагоста выбрал его, поняв, что Колдман может не оценить обычные для верхнего вестсайда винные бары и бестро. Они заняли свободную кабинку. «Это заведение само по себе музей», — сказал Колдман, разглядывая кости и черепа животных, висевшие под потолком и на стенах. «Откуда взялось все это барахло?» «Хозяин не рассказывал», — ответил Дагоста. «Ходят слухи, будто он стащил их из музея. Но это вряд ли». Взгляните на кости, они больше похожи на коровьи или овечья. Старый хозяин умер пару лет назад, так что правду, наверное, никто уже не узнает. Официант принял заказ. Кувшин пива Харп и тарелку картошки с овощами на двоих. «Да и сам музей то еще место», — заметил Колдман. «Раньше я не бывал в нем, но слышал кое-что от своего коллеги, который раскрыл здесь одно крупное дело». «От коллеги?» «Ага, мы с ним только что закончили два дела во Флориде и одно в Джорджии. Боже, как я радовался возвращению на запад. И вот я снова здесь, на востоке. Никак от него не отвязаться. Флорида и Джорджия. Как раз там недавно был Пендергаст». «А что же ваш напарник?» Медленно проговорил Дагуста. «Он приехал с вами?» «Нет, меня перевели в Денверское отделение». Я получил нового напарника. Это первое дело, которым мы занимаемся вместе. Он ведет расследование в резервации в Южной Дакоте, а я прилетел сюда. До Госта едва решился задать следующий вопрос: а ваш прежний напарник, какое дело он расследовал в музее? Принесли кувшины, Колдман разлил пиво по кружкам. Вообще-то он парень молчаливый, не любит рассказывать о своих делах. Цепь убийств, вот и все, что я из него вытянул. С отрубанием голов. Он специалист по серийным убийцам. Дагоста поднял кружку, сделал большой глоток и осторожно поставил ее на место. Это, случайно, не Пендергаст? Колдмун изумленно уставился на Дагосту. — Вы его знаете? — Конечно. Я вел на пару с ним дело, о котором вы говорите. Убийство в музее и то, что случилось дальше. И не только. Мы много работали вместе. Кстати, я недавно заходил к нему домой, на Риверсайд-Драйв. Колдман смотрел на него все таким же взглядом. Господи, как тесен мир. Я попрощался с ним две недели назад в саванне. И он э, был не в лучшей форме. Он помолчал. «Значит, Пендергаст вернулся домой. С ним все в порядке?» Госта долго и задумчиво тянул пива, размышляя о том, стоит ли вдаваться в подробности. Пендергаста — он редкая птица. Выражение лица совершенно не читается. Вы понимаете, о чем я. Он никак не мог поверить, что молодой агент был напарником легендарного Пендергаста. «Не читается это мягко сказано», — ответил Колдман. «Этот парень не раскрывает свои карты, но он блестящий. Я хочу сказать, что он лучший следователь из всех, кого я встречал. Кажется, будто он способен читать мысли преступников». Дагостов вздохнул с облегчением. «Это уж точно, парень. Очешуительный гений». Он едва не рассказал о том, что Пендергаст не раз спасал ему жизнь. «Так с ним все в порядке, я что-то волнуюсь». «Не уверен». Его выбил из колеи уход подопечный Констанс. «Вы с ней знакомы?» По выражению лица Колдмана, Дагоста мгновенно понял, что так оно и есть. «Ага, знаком». Судя по голосу Колдмана, особой привязанности к Констанс он не испытывал. «Куда она делась?» — спросил Дагоста. «Вы знаете, что случилось?» И опять он понял, что Колдман что-то знает, но не собирается ему рассказывать. Еще через мгновение тут покачал головой и больше ничего. Это долгая, безумная история. Он отхлебнул пиво. «Вы бывали в его особняке?» «Нет. Все это время мы провели на юге. Он не рассказывал о своей жизни, и я ничего о ней не знаю. Кроме Констанс, понятное дело». «Это да. Он не любит рассказывать об этом, потому что его семья, ну, как сказать, немного сумасшедшая». «Чертовски странные люди. Его брат — настоящий психопат. Он осекся. Лучше мне заткнуться, пусть он сам расскажет вам всю эту ерунду. Он по-прежнему ваш напарник». «Нет, мы вместе раскрыли пару необычных дел, и все. «Значит, вы больше не будете с ним работать?» Колдман покачал головой. «Без понятия. Он не самый простой напарник. Наверное...» «Вы и сами знаете». Да Дагустер рассмеялся. «О, да! Нам нужно навестить его... вместе. Вот это будет номер!» Но он тут же понял, что это плохая идея. Пендергаст не любил случайных встреч. «Где вы остановились?» Поспешил он сменить тему. «ФБР сняла мне квартиру на Амстердам-авеню, угол 91-й улицы». «Прекрасно». Дагуста посмотрел на часы. Было уже шесть с небольшим. «Что ж, мне, пожалуй, пора домой, к жене». Колдмунд допил пиво и зацепил вилкой последнюю картофелину. Потом положил на стол двадцатку и поднялся. Веня, спасибо, что согласились выпить со мной. Буду рад поработать с вами». «А я рад вдвойне. Ваш звонок спас мою задницу. Мы ни на шаг не продвинулись в этом деле». Шагая через парк в сторону второй авеню, Дагоста восхищался этим совпадением. Оно походило на добрый знак, и впервые за долгое время у него возникло чувство, что теперь все может измениться.